О бодрости. Эту бурную повесть из эмигрантской жизни следовало бы читать, развернув перед собой карту города Парижа. Впечатление от повести было бы полнее и ярче именно такое, какое имеет в виду автор. Героиня повести, Вера Сергеевна Резатова, была хорошо вооружена для борьбы за существование. Она умела шить, вязать, печь пирожки, отделывать шляпки, делать массаж и ухаживать за больными. Казалось бы, такой человек не потонет в житейском мире даже в самую сильную бурю. И вот, однако, случилось так, что со всем своим прекрасным вооружением оказалась Вера Сергеевна без занятий и сидела на шамаже. Примечание. От французского «шомаж» — бездействие. Страховка пособия по безработице. Конец примечания. Сидела, но бодрости не теряла, искала и надеялась. И вот как-то в тусклое зимнее утро, когда сыпался с неба полуснег-полудождь, постучалась к ней улыбка судьбы. Улыбка эта явилась в облике приятной полной дамы, в пальто под котик, отделанном мехом под лисицу, в перчатках под замшу и в гриме под молоденькую. Дама вбежала в комнату, потом вспомнила, что не спросила, можно ли войти, повернулась, стукнула в дверь кулаком и сказала, «Все равно ведь вы позволите. Между прочим, ура!» Только торопитесь, дивное место, если упустите, локти себе кусать будете. Я, как услышала, сразу подумала, вот это для моей Веры Сергеевны, и бегом к вам. Только если вы будете тянуть, да раздумывать, да расспрашивать, так пишите, пропало, выхватит из-под носа». Тут она поперхнулась так, что Вера Сергеевна успела вставить слово. «Место?» — спросила она. «У кого, какое?» «У кого, не знаю, знаю только, что дивное. Ухаживать за больной». «За хронической, понимаете? Хронической!» «И надежды на выздоровление, говорят, никакой. И сама она здоровенная, так что сто лет протянет, еще нас с вами переживет». «Здоровенная больная?» — удивлялась Вера Сергеевна. «В жизни своей такого явления не встречала». «Парализованы ноги!» — радовалась гостья. «Милейшая семья будут вас на руках носить». Впрочем, я про семью в точности не знаю, но вполне допускаю, что она милейшая. И потом, ясное дело, люди состоятельные, раз хотят держать при старухе особую сиделку. Будете как сыр в масле. Только чего же вы сидите? Собирайтесь скорее здесь каждая минута, дорога, перед носом отобьют. Господи, заволновалась Вера Сергеевна. Да где же они живут? Как их адрес, как их фамилия? «Говорю же вам, что ничего не известно. Вы должны немедленно бежать к Василевским и спросить старую няньку. Она вам все объяснит и направит вас куда следует. Да одевайтесь же! Прямо зло берет на вас глядя». «Да я никаких Василевских не знаю». «Но это не имеет значения. Скажите няньке, что мадам Стеклова вас послала, и все тут». «Да где же они живут?» «Живут они за порт Деври. Дойдите, значит, до порт Деклиши, а потом как-нибудь с пересадками» а то, может быть, где-нибудь автобус найдется подходящий. Главное, торопитесь. Вот адрес на записочке». «Я еще и кофе не пила?» «Не до кофеев теперь, милая моя. Когда, может быть, вопрос жизни решается?» Вера Сергеевна перекрестилась. «Ну, что бог даст». Было сыро и скользко. В метро пахло вином и мокрой собакой. «Чудное место», — думала Вера Сергеевна. «Интересно, что за семья?» Может быть, больная окажется милой и доброй старушкой. Я привяжусь к ней всей душой, она будет звать меня Верочкой. Верочка скажет, поправьте мне подушечку, как вчера. И вся семья будет говорить, спасибо вам, при вас наша милая больная прямо ожила. Я буду читать ей что-нибудь старинное, Вальтер Скотта или... Боже мой, пересадка, чуть не пропустила из-за проклятой старухи. Читай ей с утра до ночи Вальтер Скотта». Пересела и опять наладилась думать про старуху. Я прямо уже заранее полюбила ее. Бедная, как должно быть, тяжело вот так лежать. Буду ее немножко массировать, впрочем, черт с ней, потом еще доктор привяжется и скажет, что именно мой массаж и свел ее в могилу. Буду строго исполнять предписания и того довольно С трудом разыскала Василевских. Улица оказалась не Русет, как записала утренняя благодетельница, а Басет, и номер не двадцать пятый, а просто пятый. Ну, ничего. Главное, что нашла и улицу, и дом, и Василевских, и няньку. Нянька была старая и очень всем недовольная. «Место? Како такое место?» «Ах, это прибольной! Так бы и говорили. Я-то ничего не знаю, а это вам надо спросить на улице Молитор». Там живет русская консьержка. Это все от нее идет. А живет она на Мервоне, улице Мирвона, около Сан-Клу. Не то седьмой, не то восьмой номер. Поехала Вера Сергеевна искать Мирвонову улицу. Продрогла, зачахла. Думала было зайти в бистро выпить глоток кофе, да боялась опоздать. Еще перебьют место, только бы не заболеть. Разыскала улицу, оказалось не Мервон, а Марион. Нашла и русскую консьержку. Консьержка была общительная и бодрая. На плите у нее трещал картофель-фрит и пахло русскими битками с луком, прямо хоть плач. И отчего бы ей не предложить в качестве русской души присесть, погреться и закусить? Нет, не догадалась, видно, русская душа. О месте консьержка слыхала, но только как будто уже давно. Только как будто не за больной ходить, а вроде как бы покойников обмывать — и как будто по-татарски, что-то не по-русски. «Наверное, сказать не могу, но платят, говорят, хорошо. А самое лучшее, надо вам поехать на клиши за порт, на улицу Жарес, пятый номер. Там спросите русскую кухарку, которая на рестораны кулебяки печет. Она вам все и расскажет, потому что все от нее и идёт». У Веры Сергеевны закружилась голова и защемела под ложечкой. «Слушайте», — сказала она, — Может быть, вы что-нибудь путаете? Мне говорили за больной ухаживать, а тут вдруг... Такой ужас. Я не могу. Ну, чего там? Поезжайте, узнаете. Может, они и живые, покойники-то. Спрос не беда. Я ведь в точности не знаю». Вера Сергеевна поблагодарила, вдохнула на дорогу лукового аромата и поехала. «Если бы я знала, что это на клиши, так прямо бы из дому и поехала». Ее уже определенно знобило, и начался насморк. «Зайти бы в Бестро, но время терять опасно!» В покойников она не верила. Это какая-то ерунда. Не надо об этом думать. Хотела было снова думать про старушку, да теперь эти ужасные покойники перебили весь уют. Ну что же, откажусь, если так. Но ведь, может быть, и не так. Может быть, консьержка ошиблась, и все таки место окажется у старушки чудесной и здоровенной... Разыскала русскую кухарку. Пошла к ней скромно, по черному ходу. Кухарка оказалась важная, готовила за повара. Застала ее Вера Сергеевна за чашкой кофе и рюмочкой коньяку. «Присядьте, мадам, ежели по делу», — сказала кухарка. Вера Сергеевна села на табурет, покосилась на плиту, где, задрав лапу, покоился на раздрызганном блюде остов гуся. «Бывают еще на свете такие вещи, как гусь. Даже не верится». От холода, голода и гусиной лапы она сразу как-то устала и поникла. «Нельзя, нельзя, нельзя!» — подбадривала она себя мысленно. Еще немного, и я у цели». «Да, я по делу», — сказала она. «Вы, говорят, знаете про одно хорошее место. Кажется, ходить за больной. Меня к вам послала, которая кулебяки печет на рестораны». «Это Егорова, что ли?» «Да, да, кажется, Егорова», — отвечала Вера Сергеевна и подумала. «Господи, я уже всех баб перепутала, что-то будет!» Кухарка потянула из рюмочки и сказала назидательно. «Кажется, надо бы помнить. Про место я слыхала от Марии Назаровны, знаете, ну, которая в русском ресторане. Только там как будто не за больной ухаживать, а барышень танцам учить. Да вы поезжайте прямо к Марии Назаровне, она их лично знает, она вам все и расскажет». «А где она живет? спросила Вера Сергеевна упавшим голосом и закрыла глаза. «За Перлашезом на бульваре Мартье. В шестом номере или в шестнадцатом. Ну да вы там разберетесь. Место, говорят, хорошее, работа чистая, ни тряпок, ни объедков. Танцуй себе, и горя мало». Вера Сергеевна отправилась на Перлашез. Ей уже не хотелось есть. Болела голова, знабила. В чудесную здоровенную старушку она уже не верила. Оставалось выбирать между покойниками и танцами. То есть не фактически выбирать, а выбирать, о чем мечтать. Но остановиться ни на чем не могла. Перед глазами мелькали бабьи лица, прихваливали, приговаривали. «Чудесное место! С покойниками плясать! Торопитесь! Не то из подноса выхватят! эдак это всякому лесно!» Метро потряхивало, укачивало. Лицо горело, по спине протекал противный холодок — И глухо билось сердце. Нельзя. Нельзя, то есть наоборот. Надо, надо, надо довести это дело до конца. Что за малодушие? Пропущу случай, потом никогда себе не прощу. Теперь уже недолго осталось. Марья Назаровна — это и есть первоисточник, последний этап. Перлашес. Покойники. Было уже темно, когда она вылезла из метро. Какой-то тихий автомобиль чуть не сбил ее с ног, вспыхнул огненными глазами и снова погас, словно подмигнул. Господи! Мигают! К добру ли это? Марья Назаровна плыла в зеленом чаду маленькой кухни. Лампочка была обёрнута зелёной бумажкой. Плыла Марья Назаровна и была пьяна до забалдения. «Ой, родная ты моя! Это значит, ты место ищешь! Ой, доль наша непокрытая! Это значит, к бог-кнопфом, Это у них место! А какое же место?» За старухой ходить? Че? У них старуха. У них, у них, радостно закивала Назаровна. У них все, и старуха, и все, что хочешь, отличные люди. Вера Сергеевна собрала последние силы, подбодрилась. Ради бога, адрес. Адрес, вот дай бог памяти, как будто на фрелян. «В двадцатом номере на Фрилян». «Вы, наверное, знаете?» «Ну как не знать? Чудные люди и старуха, и все, что хочешь». Назаровна закачалась и икнула. «Мы сегодня корейку жарим? От плиты такое по всему заведению воспаления. Как во сне добралась Вера Сергеевна до двадцатого номера на авеню Фридланд? Баух-кноп? переспросила консьержка. Они недели две тому назад переехали. Адрес Лавелет, 15 Рюрко. Мадам плохо себя чувствует? Мадам хочет воды? Она все-таки доехала. Живая или почти живая? Она нашла указанный дом, она позвонила, и ей отперли. Отпер плотный веселый господин. «К — К Сереже? — радостно спросил он. Сережа на фронте, и мы гордимся, что наш отпрыск...» «Я от Марьи Назаровны», — прошептала Вера Сергеевна. «А, от Марии Назаровны? Значит, насчет нашего кокошки?» «У них, значит, мальчик болен, а не старуха», — подумала Вера Сергеевна и, выдавив губами дрожащую улыбку, кивнула головой. «К сожалению, вы опоздали. Ужасно жаль. Вчера наши соседи прислали специалиста, и он его отлично обстриг». «Кокошка! Иси! Покажись! Иси, дурень, Иси!» Примечание от французского «Иси». «Ко мне». Конец примечания. И на его зов выбежал из соседней комнаты развеселый пудель. «Видите, по новой моде корпус стрижен, но не брит, а ноги и морда в махнах». «Хорошо. Вы, как специалистка, должны оценить». «Что? Что? Да, да ей кажется дурно». Жаржет! Дело, вид дело, тавос, ве мурир. Примечание. Искаженный французский. Воды скорее воды. Эта дама умирает. Конец примечания.